глава 7. когда они вернулись из больницы теджей убедил сэйдж пропустить с ним по бокальчику вина он выбрал одно из марочных вин из погреба и открывал бутылку стоя за стойкой в углу гостиной и наблюдая как сэйдж нервно мерила шагами комнату может тебе нанять дизайнера чтобы заняться комнатами на верхнем этаже он знал что она еще не освоилась здесь но вдруг когда у нее появится собственное пространство она наконец привыкнет к этому дому почему-то не сказал мне что случилось тем вечером тиджей взял бокалы и направился к камину за окном прошел дождь и он решил что тут будет уютнее всего когда именно на выпускном он замер посреди гостиной я о розыгрыше меньше всего Тиджею хотелось возвращаться в тот вечер сегодня выдался такой чудесный день Элая становилась все лучше и лучше а на работе Тиджей только и думал о том чтобы скорее вернуться домой к Сейдж. Ты и так все знаешь. Диджей подошел к камину и включил его. Нет, не все. Присядь. Не подумай, что я злюсь. Ему не хотелось нависать над ней, поэтому он опустился в кресло. А выглядишь сердитой. Я сбита с толку. История давно в прошлом. Эта история следует за нами по жизни. Ты должен был переспать со мной? Нет. Тогда что? Потанцевать, поцеловать и взять номер телефона. И не перезвонить. И не перезвонить. Это ужасно. Он закрыл глаза, в тысячный раз глотая свою вину. Он не переставал себя винить в произошедшем. Хотя тогда пострадалось десяток девушек, даже больше, если считать случаи до того розыгрыша и после него. Жаль, что у него не хватило духу отказаться. И очень жаль, что он не понимал, как эта шутка может сказаться на ее невинных жертвах. «Но не настолько, как мне казалось», — устало добавила Сейдж. Если бы я мог изменить прошлое, — подался вперед Тджей. я думала, что секс со мной был частью вашего розыгрыша, что ты потом хвастался перед своими друзьями. Все эти годы я считала тебя самым последним мерзавцем. Она подошла чуть ближе. Я пытался сказать тебе правду, а я не стала слушать. Потом я понял, что оправдываюсь больше перед собой, чем перед тобой, поэтому я извинился и оставил все как есть. Я ненавидела тебя». Он потянулся к ней и, взяв ее за руку, коснулся обручального кольца. Ты имела полное право. Но если бы я знала правду, я бы смотрела на все по-другому. Я была ослеплена яростью. Прости. Ти-Джей притянул ее к себе. Ему хотелось быть ближе к Сейдж, поэтому он усадил ее к себе на колено. Ты ни в чем не виновата. Она выглядела такой печальной и беззащитной, ти -Джей мягко коснулся ее лица, провел пальцами по ее щеке и по линии подбородка. Сэйдж покраснела, и ее губы приоткрылись. Тиджей хотел обнять ее и прижать к своему плечу, сказать, что все осталось в прошлом, и пришло время подумать о будущем. Но так получилось, что его губы оказались близко от ее губ, и он не сдержался. Обняв ее за талию и крепко прижав к себе, ти жадно набросился на ее чувственный рот, наслаждаясь бурлившей в нем страстью. Но потом он вдруг вспомнил Лорен, и его охватило глубокое чувство вины. ти отстранился и потрясенно взглянул на Сейдж. «Мне не следовало этого делать». Она судорожно выдохнула и высвободилась из его объятий. Ему хотелось протянуть ее обратно, но он не посмел. «Мы с тобой очень эмоциональные избегая его взгляда, сказала Сейдж. Она села в кресло напротив и сделала небольшой глоток вина. Мне не нужен дизайнер, сдержанно добавила она. Я уже выбрала кое-что. Завтра поеду в Сиэтл. Вот как. Сегодня заходила Милиса. Сейдж сбросила туфли и уселась в кресле поджав ноги. Впервые она выглядела так, словно чувствовала себя здесь как дома. Она хочет, чтобы я помогла с организацией городского праздника и спрашивала, будешь ли ты жертвовать деньги. Ти-Джей мысленно поблагодарил Милису за то, что та пыталась сделать Сейдж частью их общины. Ты согласилась? Ага, а ты будешь жертвовать деньги? Ты хотела сказать мы. Я могу назвать ей сумму? Нерешительно спросила Сейдж. Можешь пожертвовать сколько хочешь, пожал плечами Тиджей. Я не могу принимать такие решения, застыла она. Конечно, можешь. Это и твои деньги. Нет. Тиджей медленно поставил бокал на стол. Сейдж, тебе придется привыкать к этому. Возьми платиновую карту, которую я тебе дал, и сходи, купи что-нибудь. Я не знаю, может быть, диван или кровать. «Или и лаю?» «Это непросто», — нерешительно ответила она. «Потом будет проще. Начни с покупок в Сиэтли. Купи машину или что-нибудь другое». «Купить машину с твоей кредиткой?» — улыбнулась Сейдж. «Во-первых, это твоя кредитка. И да, ею можно оплатить и машину тоже. Ты можешь пожалеть потом». Сомневаюсь. После всего, что ей довелось пережить, не было ничего такого, что она могла бы купить и вызвать его недовольство. Если что-то сделает ее счастливой, он будет только рад. После обеда со своими коллегами с работы, Сейдж заглянула в больницу, чтобы повидать доктора Станис и рассказать ей, как дела у Элая. Та очень обрадовалась хорошим новостям. Оказалось, она следила за его состоянием, получая отчет из клиники Хайсайд, но ей было очень приятно получить весточку из первых рук. На обратной дороге Сейдж заглянула к Хайде. Сейдж обрадовалась девочка. Хайди, ты хорошо выглядишь. Она вошла в палату и обняла девочку. Я так рада видеть тебя, как ты себя чувствуешь? Мне уже лучше, просияла малышка. Видишь, мне сняли гипс. Скоро ты совсем выздоровеешь. Сейдж пригладила волосы девочки, восторженно глядя на румянец на ее щечках и довольное выражение лица. Я сегодня виделась с мамой. Как чудесно! Значит, ее мать перевели из отделения интенсивной терапии. Сейдж испытала огромное облегчение. Хади была такой милой малышкой, и у нее не осталось никого, кроме матери. Я подарила ей рисунок. Я нарисовала дерево с яблоками, апельсинами и ананасами. И они все росли на одном дереве. Это называется творческое самовыражение. Я узнала об этом из книжки, которую читала мне медсестра Эми. Малышка вздохнула и помрачнела. Что такое забеспокоилась Сейдж? Ни у кого нет времени, чтобы дочитать «Храброго лебедя». Хайди назвала последнюю сказку, которую Сэйдж читала ей и Элаю. «А где эта книжка?» Хайди указала рукой на тумбочку. «Замечательно!» Сэйдж взяла книжку и придвинула к кровати одно из кресел. «Давай узнаем, что было дальше». Она читала, пока малышка не уснула. Сэйдж поцеловала ее в лоб и пообещала себе, что скоро опять приедет навестить Хайди. Время близилось к вечеру, когда она возвращалась домой и по дороге обнаружила автосалон с выставленными перед ним новенькими сверкающими машинами. Она не собиралась покупать автомобиль, но поддалась искушению заглянуть в салон. сэйч никогда не покупала новую машину. Ей было интересно, каково это сидеть на сиденье автомобиля, в котором до нее никто не ездил, узнавать о его особенностях и решать, что ей понравилось, а что нет. Она узнала торговую марку, которую ей рекомендовал Ти Джей, и завернула на парковку. Не успела Сейдж выйти из машины, как рядом с ней появился дружелюбно настроенный и хорошо одетый мужчина. «Здравствуйте, мадам!» – протягивая руку, любезно поздоровался он. «Здравствуйте, я Коди Пендер. Как ваши дела?» Чудесно. Она почувствовала себя немного сбитой с толку его чересчур обходительной манерой поведения. А потом вспомнила, что приехала сюда на шикарном внедорожнике ти -Джея. Мужчина, наверное, посчитал, что она может позволить себе новую машину. И он, если подумать, был недалек от истины. Хотите купить что-то новенькое? Я только присматриваюсь. Тоже неплохо. Я с радостью покажу вам наши машины. Буду очень признательна. Меня зовут Сейдж. Что вас интересует? Минивэн, седан, кабриолет или, может быть, пикап? Даже не знаю, но точно не грузовик. Чудесно. Мне нравятся покупатели, которые еще не определились с выбором. Так интереснее. Пойдемте начнем с выставочного зала. Вы сами поймете, что вам подходит больше всего. Сначала ей приглянулся седан синего цвета. Она уселась на кресло водителя и рассматривала салоны, когда зазвонил ее телефон. Это звонил тиджей. Ты уже возвращаешься домой? Она виновато огляделась по сторонам. Нет, я еще в Сиэтле. Вот как удивился тиджей. Я заезжала в больницу, чтобы повидаться с доктором Станис и проведать Хайди. А потом еще почитала малышке книжку. «Ты все еще там?» «Нет, я заехала в автосалон». «Молодец», — довольно ответил Ти Джей. «Я только смотрю. Тебе помогает кто-нибудь из консультантов?» «Да. Дай мне поговорить с ним. Зачем?» «Задам пару вопросов, но я ничего не покупаю». «Сделай одолжение». «Ладно», — преувелично вздохнула сэйдж и посмотрела на Коди. «Мой...» Она запнулась, потому что никогда прежде не произносила этого слова. «Мой муж хочет переговорить с вами». Чудесно! кивнул тот и взял трубку. Он выслушал тиджея и перечислил ему пару моделей машин. Я только смотрю, прошептала Сейдж. Коди лучезарно улыбнулся в ответ. Похоже, его очень обрадовало то, что сказал ему Тиджей. Да, сэр, снова повторил Коди, я покажу ей обе. Потом он передал телефон Сейдж. Что ты ему сказал? Просто перечислил ему то, что тебе нужно. Что это значит? Это значит, что он покажет тебе пару очень хороших машин. Ты что-то задумал? Да, я тайно планирую сделать так, чтобы ты купила себе машину. Подожди, какой же это секрет, если я только что все тебе рассказал? Ты огорчен? Нет, мне весело. И я серьезно. Развлекись немного. Если тебе что-то приглянется, позвони Таше. Она у нас по технической части. Я пришлю тебе ее номер. Не разочаруй Коди. Кажется, он в диком восторге. сэйч не сдержала улыбку. Она три раза прокатилась на блестящем седании и, кажется, влюбилась в эту машину. Но Коди предложил ей посмотреть еще одну. Открыв дверь в выставочный зал, он показал ей шикарный автомобиль цвета «синий металлик». У него усовершенствованные рули-колеса. Они чуть больше обычных, что очень подходит для скоростных трасс. сиденья с подогревом, самая продвинутая система связи. А еще, что нравится мне больше всего, у этой машины есть панорамный люк от чего придут в восторг пассажиры, которые будут ехать на заднем сиденье. Сэйдж тут же подумала о сыне. Я боюсь спрашивать цену. Мне запретили ее называть. Сэйдж хостеренно посмотрела на коде. Ваш муж дал указание подобрать вам идеальное авто. Потом вы позвоните какой-то Таше, а я обсужу с ней детали сделки. Он не хочет, чтобы цена повлияла на ваш выбор. У вас есть номер Таши? Потерявшая дар речи Сэйдж молча кивнула. Через несколько минут переговоры были закончены. Таша добилась хорошей скидки и сказала, что в салоне Сейдж оформят временную регистрацию, чтобы она могла уехать на новой машине домой. Машину ти Джея должны были доставить обратно на следующий день. «Ты рада?» – спросила ее Таша. «Я в шоке. Я бы никогда не подумала, что можно купить машину вот так. В прошлый раз, чтобы найти автомобиль по приемлемой цене, у нее ушел целый месяц». «Автомобиль великолепный. Ты сделала хороший выбор. У него очень высокая оценка уровня безопасности. ти -Джею не терпится увидеть твою покупку. Ты говорила с ним, он знает, что я выбрала. Сейдж, ему все равно, какую машину ты купила, лишь бы ты была довольна. Так что счастливой дороги пожелала ей Таша». «Огромное спасибо!» — улыбнулась сэйдж и взглянула на свой новенький и, как она догадывалась, невероятно дорогой автомобиль.